в 7 раз выше, и каноловое масло. Самое, пожалуй, безопасное. Содержание омега-6 всего в три раза превышает содержание омега-3. Примечание. Каноловое масло из семян особого сорта рапса, выращенного в Канаде. В некоторых более современных продуктах соотношение омега-3 и омега-6 несколько лучше. Конец примечания. Да, действительно, уровень холестерина у многих снизился,